Культ семьи и клана Конфуцианский культ предков и нормы Сяо способствовали расцвету культа семьи и клана. Семья считалась сердцевиной общества. Интересы семьи намного превосходили интересы отдельно взятой личности, которая рассматривалась лишь в аспекте семьи сквозь призму ее вечных культов от далеких предков к отдаленным потомкам интересов. Подросшего сына женили, дочь выдавали замуж по выбору и решению родителей, причем это считалось настолько нормальным и естественным, что проблема любви при этом вовсе не вставала. Страница 293 Любовь то есть нечто личное и эмоциональное, всегда находилось в совсем иной плоскости, на неизмеримо более низком уровне, чем интересы семьи, считавшиеся категорией высокого морального долга «и». Любовь могла прийти после брака, могла и не приходить вовсе, Мужчины из состоятельных семей могли компенсировать ее отсутствие выбором себе наложницы по вкусу. Этому жена не имела права препятствовать, хотя на практике случалось по-разному. Но это никогда не мешало нормальному существованию семьи и выполнению супругами своего осознанного социально-семейного долга который выражался опять-таки в соблюдении интересов семьи, то есть в рождении детей, прежде всего сыновей, призванных продолжить род, упрочить позиции семьи в веках. Отсюда постоянная тенденция к росту семьи. Большая нерасчлененная семья – Та семья, которую имел в виду Конфуций, когда он сравнивал ее с государством, существовала и до Конфуция, но по преимуществу среди знати. Конфуцианство своим культом предков и сяо создало дополнительные стимулы для ее небывалого расцвета. При наличии хотя бы мало маломальских благоприятных, экономических возможностей, стремлений к совместному проживанию близких родственников, становилась решающим импульсом и резко преобладала над сепаратистскими тенденциями. В результате большие семьи, включавшие в себя несколько жен и наложниц главы семьи, немалое число женатых сыновей Множество внуков и иных родственников и домочадцев стали весьма распространенным явлением на протяжении всей истории Китая. Образ жизни одной из них хорошо описан в классическом китайском романе «Сон в красном тереме». Такие семьи делились обычно лишь после смерти отца, а то и обоих родителей старший сын занимал место главы семьи и получал большую долю наследства в том числе и дом с храмом предков тогда как остальная часть общего имущества делилась поровну между всеми остальными сыновьями все новые семьи основанные младшими братьями а каждый из них становился главой своего бокового подоотношению к главному культу предков в течение длительного времени продолжали находиться в зависимости от старшего брата, являвшегося теперь главой основной линии культа общего для всего клана. Возникал мощный, разветвленный клан сородичей, крепко державшихся друг за друга и населявших порой целую деревню, особенно на юге страны, где кланы бывали наиболее сильны. Страница 294. Разумеется, в рамках такого клана, в принципе, действовали все те же социально-экономические закономерности, что и в масштабах общества в целом. Одни семьи за десятилетия становились беднее и приходили в упадок, Другие, напротив, могли разбогатеть, причем в этом случае к ним начинали тяготеть обедневшие сородичи, и их дом становился центром клана. Бедные родственники за мелкие подачки помогали своему разбогатевшему сородичу, а богатый хозяин клана умело использовал семейно-клановые традиции для беззастенчивой эксплуатации их труда. Возникала семейно-клановая корпорация, в рамках которой верхи и низы были крепко спаяны как родством, так и традициями, нормами клановой взаимопомощи, основанными все на том же культе предков и сяо. Сила и авторитет этих корпораций признавались властями, охотно предоставлявшими им решения различных мелких тяжб и внутренних деревенских дел. И сами кланы ревниво следили за сохранением за ними этих прав. Символом их кланового единства был родовой храм предков с могильными и храмовыми землями, отчуждать которые считалось недопустимым. В эти храмы в дни торжественных праздников собирались все члены клана, подчас сотни сородичей. После ритуальной части на таких собраниях решались и деловые вопросы. Принято было выносить на суд родственников все заботы, как гражданские и имущественные, так и сугубо интимные. Не было ничего святого, своего личного, чего не должны были бы знать семья и клан. И в семье, и в обществе в целом, в том числе влиятельный глава семьи, важный чиновник императора, всегда представлял собой прежде всего социальную единицу, вписанную в строгие рамки конфуцианских традиций, выйти за пределы которых было невозможно. Это означало бы потерять лицо. А потери лица для китайца равносильно гражданской смерти. И если сынки богатых родителей в молодости могли позволить себе протранжирить талику отцовских денег в злачных местах больших городов, то это бывало лишь эпизодом в их жизни, не более. В принципе, отклонения от нормы не допускались, и никакой экстравагантности, оригинальности ума или внешнего облика китайское конфуцианское общество – не поощряло. Строгие нормы культа предков и соответствующего воспитания подавляли эгоистические наклонности с детства. Страница 295. Человек с первых лет жизни привыкал к тому, что личное, эмоциональное, свое, на шкале ценностей несоизмеримо с общим, принятым, рационально обусловленным и обязательным для всех. Рассмотренные выше аспекты теории и практики конфуцианства не исчерпывают всего того, что включало в себя это учение. Но именно эти важнейшие принципы социальной политики и этики были главным в конфуцианстве, им было суждено сыграть решающую роль в судьбах Китая.